Александр Зимний, Вадим Юрьевич Панов. Ночь солнца. Тайный город 23. Пролог. Москва за три года до описываемых событий. Он ждал этого дня много лет. Ожидание было осознанным и спокойным. Он не отмечал в календаре проходящие дни, не волновался и не замирал от восторга. Это было приятное ожидание чудесного события. Оно заставляло улыбаться, когда он планировал, предполагал, играл судьбой по своим правилам и при этом готовился к чему-то более интересному, нежели мелкие победы на почти незаметном фронте. И еще он не знал, когда этот день наступит, но он ждал, и день наступил. Точнее, ночь. В комнате царил полумрак поскольку единственным освещением служил шепчущий новости ноутбук. Холодный свет его монитора, в котором был едва различим, прохаживающийся по комнате пожилой мужчина, одетый в клетчатую рубашку и темные брюки. Очень медленно прохаживающийся. Медленно и неловко. Так, словно у него болела спина, и каждое движение давалось с большим трудом. Спина действительно болела. А Виру Турчи... Не так давно исполнилось 95. И несмотря на то, что почти все шасы его возраста уже нянчили внуков, Авер оставался одинок, пренебрегая стремлением к продолжению рода. Врожденное генетическое отклонение с самого раннего детства определило его в постоянные клиенты московской обители. И он не хотел передавать проклятую болезнь потомкам. Конечно, с помощью эрлийцев, лучших врачей планеты, можно было избавиться от непрекращающейся боли. Но операция стоила так дорого, что родители не смогли ее оплатить. А сам Авер обрел нужные средства в 50 с лишним, когда боль стала привычной неразлучной спутницей, с которой Турчи так и не собрался распрощаться. авир скрупулезно пил зелья, ходил на процедуры, делал упражнения, а когда окружающие указывали на его скверный – даже по меркам «Темного двора» характер, ссылался на больную спину. И работал. Пожалуй, именно работы и необычайные способности к видению будущего окончательно превратили его в отшельника. Играть за «Темный двор» Турчи считал моветоном, поскольку всемогущий комиссар Нави не испытывал недостатка в высококлассных предсказателях. А вот понемногу исподвали помогать тем, кто пытался обыграть Сантьягу, АВИР считал делом интересным и даже справедливым. Впрочем, ШАС не обольщался. Его сотрудничество с контрабандистами было для сюзеренов не опаснее комариных укусов, а потому предсказатель никогда не оказывался в их поле зрения. Его не считали игроком. Пока. АВИР постоял у окна, затем повернулся, поморщившись от боли. Действие лекарств заканчивалось. С трудом прошел несколько шагов, Взял со стола бутылку коньяка и улегся на диван. Сделал большой глоток, подождал, пока алкоголь начнет путешествие по организму и набрал на телефоне номер, который знал на память. Дождался Гудков, включил громкую связь и закрыл глаза, открывая перед внутренним взором смутные тени грядущего. «Алло!» — властно произнес мужчина на том конце провода. авер выждал мгновение и заговорил, как и его собеседник на английском. «Вы меня не знаете, но не стоит волноваться. Я не враг. Я давно вас искал, мессия Хэтар, и рад, что мы наконец-то говорим». Тот, кого Турчи назвал мессией, промолчал, но трубку не положил, и шас продолжил. «Я умею видеть будущее и знаю, что ваша цель достижима. Ваша истинная цель, мессия, о которой вы пока можете только мечтать». «Дальше», — хрипло приказал Хэтар. Он старался говорить с прежней властностью, однако Турчи уловил в голосе собеседника тревогу. «Сейчас вы собираетесь на мелкую, ничего не значащую встречу. Но челы уже приготовили ловушку. Они пытаются разыграть свою комбинацию, однако понятия не имеют, кто вы на самом деле. Вы их убьете, это не составит труда» но привлечет ненужное внимание тайного города. Возникнут проблемы. Дальше. Тревога исчезла. Теперь мессия размышлял, стоит ли доверять словам неизвестного собеседника. Отмените встречу. Устройте аварию. Скажитесь раненым и не появляйтесь. Это идеальный выход из положения. а Ачелы. Убейте их через неделю, тихо и незаметно. «Главное, теперь вы знаете, что им нельзя доверять». «Знаю с ваших слов», — заметил Хэтар. «Можете меня не слушать», — улыбнулся Турчи. «Можете избавиться от этого телефона, и я даю слово, что больше не стану вам докучать. Решайте». Пауза. Небольшой тайм-аут на размышления, за которыми последовал очевидный вопрос, предсказать который можно было и не заглядывая в будущее. «Почему вы мне помогаете?» «Мне нравятся интересные дела». авир сделал еще один глоток коньяка и, продолжая отслеживать вероятности, моделируя фразами нужный вариант будущего, добавил. «Ваш замысел вдохновляет. В нем нет скучной повседневности». «Хочешь на меня работать?» Помолчав, осведомился мессия. «Теперь по-русски». «Не работать», — поправил собеседник Ашас. Я хочу с вами сотрудничать.